Зарница. Самое мерзотное было в том, что потерять сознание, о чем Серегин мечтал, никак не удавалось. Он все время балансировал около гребня тошнотворной волны, которая вот-вот должна была захлебнуть, но все никак не догоняла. Боль отрывала левое колено, скребла наждаком по виску и щеке, облизывала живот. Голова. Голова раскалывалась через глаз. Серегин застонал и попробовал подняться хотя бы на карачки. Нифига не вышло. Чья-то лапа или щупальца, или ватная рука провела ему по боку. Проверила шею. Слегка потянула за рубашку. Вот этих рук уже две. Восемь. Шестнадцать. Серегина усадили на что-то. Скорее всего, на какой-то стул, потому что спина соприкоснулась с вертикальной поверхностью и растеклась по ней. Взорвался свет. Он будто влился жидким электричеством в оставшийся глаз и сжег все, до чего дотянулся. Серегин снова застонал и съехал со стула. Его вправили обратно. «Сука!» – прошипел Серегин. Он сумел что-то разглядеть сквозь раздувшиеся веки только через несколько минут. Две фигуры в балаклавах стоят чуть поодаль и вроде как переговариваются. брылы лылы сказала одна фигура другой. «Тыр-тыр-тыр!» – -тыр", ответила вторая. Серегин попробовал сесть травнее, но только еще сильнее закружил голову. Закрыл глаза, сглотнул. Нет, лучше не закрывать, так больше мутит. Снова открыл, чуть опять не застонав. Фигуры стали резче. пространство выгнулось, выпростов углы и хищные предметы. Серегин понял, что вокруг него полутемный подвал. Но не просто подвал, а с приспособлениями. Слева нависала страшная в своей уебищности хтоническая конструкция из железных рамок со стрёмными насадками. Сука. Что-то капнуло. И еще. Серегин скосил, насколько смог, глаза. Внизу была приличная лужа крови. Его крови. Уёво, отрешенно подумал Серегин. Это же с головы подельется и давно. Он с какой-то внезапно пробившейся сквозь боль ясностью сообразил, что вот сейчас и двинет кони. Эти двое ментовских пусирает, еще побубнят, и все выключится. Ему и здесь не стало страшно. Разве только сделалось жалко, что слиться придется скомканно и нелепо. А с другой стороны, а ты, дружище, надеялся на долгую перестрелку и чеку от последней гранаты в руке? Серегин решил смотреть в одну точку, думая по возможности о чем-нибудь рождественско-новогоднем. Он уперся взглядом в ножку пыточной машины и стал вспоминать снежинки из блескучей бумаги. Арсюха как-то очень смешный вырезал, где лучами были дартвейдеровские шлемы. Или вот тот же Арсюха, совсем еще ползунок в костюмчике с ракетами, пробует рвать, и, конечно, тут же есть, красно-зеленую обертку на коробке, в которой для него запрятана лошадка. В смысле, олень. Белый такой, Марине больше олень понравился. А еще есть такое воспоминание. Серегин лежит на траве около Сейнс Peter энд Пол Church под большим деревом. Тепло. В вязаной жилетке даже жарко. Глаза закрыты, но солнце, декабрьское калифорнийское солнце, все равно течет сквозь крону прямо на закрытые веки. И растекается, растекается. Надо бы надеть очки, чтобы не подпалиться, но это бежать. «Ты отчетливо меня слышишь?» — спросил голос Ромба. «Или еще громкость подкрутить?» Серегин в воспоминании открыл один глаз, чтобы увидеть. Солнце накапало и на церковную крышу. И теперь течет по ней медленной, жирной волной, как масло. Нет, как разбитое яйцо. Серегина снова тряхнули. Или тряхнула. Здесь, в Сан-Франциско, это в порядке вещей. Голову ему завяжите, распорядился ромба. А то течет, как из разбитого яйца. Серегин, точнее, его остатки. Высыпался из воспоминаний обратно в каземат. Майор Леха сидел напротив на железном стуле, у которого вместо спинки были несколько сваренных арматурин. Ребята мечтают устроить тебе зарницу, но я пока не даю. Вдруг это слишком много фейерверка для твоей жопы? Я говорю, он шустрый, сообразит и так, что на подвале не надо ломаться. На подвале никто долго не ломается. Тут надо в секунду совсем согласиться, чтобы не было мучительно больно. Перед майором поставили стул, который выполнял обязанности стола. На нем лежали бумаги. «Ознакомься», — пригласил Ромба, «потом поумираешь». Оценив кондицию Серегина, майор Леха сам придвинул стул-стол к нему вплотную и снова сделал приглашающий жест. Серегин, которому только что перевязали голову, опустил взгляд. Перед ним оказались бумаги, засиженные буквами. Различить слова не было никакой возможности. Они переплетались паучьими ногами, наползали друг на друга и мерзко шевелились сплошным насекомым ковром. «Что это?» — поморщился Серегин, облизывая губы и параллельно пытаясь определить, сколько зубов пострадало. — Показания твои, — сказал майор Леха, — ты нам надиктовал перед тем, как упал неудачно. — Прочитай, — попросил Серегин. — Да без «б». Я, Серегин Алексей Валерьянович, проживающий по адресу, так, паспорт, имею желание заявить о преступных действиях. Неделю назад, 24 сентября, ко мне обратились граждане. Тут ты как-то неразборчиво потом добавишь имена которые предложили мне ввиду денежного вознаграждения составить и распространить в городе Новосибирске и Новосибирской области РФ печатные материалы клеветнического характера в отношении органов обеспечения правопорядка и следствия, призывающие к изменению государственного строя РФ насильственным путем» имеющие также призыв поддерживать и вступать в террористические организации, являющиеся организаторами свержения законных органов власти РФ и организаторами террористических акций устрашения. «Я где-то на желании заявить сбился», — хрипло сообщил Серегин. «Да что ты говоришь», — подмигнул ему майор Леха. «Помогите товарищу». «Это уже чувакам в балаклавах». Серегин закрыл глаза. «На случай, если у тебя потом будут проблемы со слухом, — сказал Ромба, — можно два раза кивнуть, я буду знать, что ты на пути к исправлению». Серегину что-то сунули в уши, а самого плотно зафиксировали на стуле, чтобы не дернулся. Он против воли так-то знал, что не надо готовиться к боли, сжиматься, представляя, откуда она придет, но на такой дзен немногие способны. Стал пытаться представить, что это за дрянь мастрячат эшники. Не дожидаясь его догадки, пусть и запалили спички». Серегин, насколько смог, замотал головой, часть факела даже обсыпалась на пол, но огонь уже начал жрать кожу. Серегин закричал. «Вспомнил, как подписывать?» — поинтересовался Ромба. Серегин сквозь боль снова попытался мотнуть головой, заставляя себя представлять лед. Он отрывает от замерзшего подоконника сосульку и всаживает ее майору в нос, делает из него снеговика. Ромба еще что-то говорил, Серегин услышал «горелый свет», Но, скорее всего, ему показалось. Боль была адская. Она растирала уши огромными жирновами и лезла-лезла в мозг нестерпимым жалом. Серегин закашлялся от крика, и его еще пару раз ударили под дых. Ромба опять говорил, но его не было слышно. Серегин закрыл глаза. Опять. Опять это сучье. Сознание не отключается, макает в боли, смотрит. В какой-то момент чуваки в балаклавах схватили Серегина, У него уже совсем не было сил сопротивляться, и заправили его в стоявшую рядом машину. Один сказал «Катюшу». Параллельно отодрали от тела напитавшуюся кровью рубаху. Ноги сжало ремнями, руки защелкнулись в металлические кандалы. «Давай верхнюю», — добралась часть слов. «Товарищу, девичью честь». Последние слова Серегин скорее угадал. На лицо упала резиновая накладка, зажавшая нос и рот и сильно надавившая на глаза. Серегин хотел заорать, но пошевелить губами было невозможно. Он издал только какое-то глухое бульканье. Задергался, пытаясь вздохнуть, но резина плотно перекрывала доступ воздуха. Серегин стал отчаянно трясти головой, но от его усилий бугры накладки только врезались в глаза, уже совершенно нестерпимо. Боль была красной, обжигающей отовсюду, кусающей полным ртом. Каждое движение, глотание, усилия отзывались цветными всполохами. Серегин задыхался, задыхался, задыхался, задыха. Кто-то отдернул клапан в районе рта, и Серегин сумел схватить пару глотков. И тут же все началось по новой. Только на шестом цикле накладку отодвинули от лица, и внутри плавающих красно-белых кругов перед глазами возник Ромба. «Хватит?» — спросил он. «Фашисты совсем!» — выдавил Серегин. «Фашисты получились так себе, язык слушался только частично». «Ага», — сказал майор Леха, — ясненько. «Добавьте ему, сколько у нас за фашистов». Они схватили его за руки, один в балаклаве зажег зажигалку и показал пламя Серегину. «За фашистов!» — глухо заухал он. Куси Райд неспешно подошел вплотную к пленнику и дважды ткнул зажигалкой, подпаливая ему подмышки. Волосы вспыхнули, кожу облизнуло горячим маслом. Хотелось оторвать себе руки, выбросить их и баюкать оставшееся тело. Серегин захрипел остатками накопленного в организме крика и, наконец-то, отключился. Ему виделось большое жаркое солнце, которое росло на горизонте, постепенно заслоняя все оранжевое небо. Оно наползало слева, угрожающе шевеля протуберанцами, словно бы перекочевавшими из детской книжки, условными, какими-то даже тряпичными. Еще Серегин видел свою руку и кусок спины, которые находились внутри красно-белого оленьего свитера. Серегин как будто поднимал руку, и от этого усилия уже становилось жарко. А свитер тем временем впивался в спину, распадался на шерстяных насекомых и лез под кожу. Серегин дергался, чтобы сбросить их с себя, но ничего не выходило. Тогда набернулся и подставил солнцу спину. Он несколько раз на мгновение выныривал из огненного пламени в какой-то нереальный темный подвал, но тут же возвращался обратно, и убийца солнца снова начинала подъедать его кожу. Это было навсегда. Собственно, ничего кроме этого никогда и не было. А потом его окатило холодной волной. Солнце погасло, и ничего не осталось. Только темнота подвала. Серегина отвязывали, расстегивали. Он приоткрыл сожженные глаза и зацепил взглядом штанги с резиновыми делдаками. «Это что, и меня на таком же прокатили?» — подумал Серегин. Он не помнил. «Ты все еще не соображаешь, пидор?» — прилетел из-под небесия голос майора Лехи. «За кого ты жопу рвешь? За этих обдолбанных нариков? За сто баксов, которые тебе сунули?» В гражданской жизни Серегин отвечал на этот вопрос за себя. «С собой, если повезет, еще как-никак жить. Но сейчас...» Он и правда не смог бы ответить, даже если бы был в силах. И он прошептал, давай подпишу. О, сказал Ромба, вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Позвоню сначала. Подпиши, потом будем звонить, обзвонимся. Не, сказал Серегин, позвоню, что не скончался. У тебя скоропостижно. Получилось копостижно. Майор Леха растянул добрососедскую улыбку. «И кто же наш далекий друг?» «Коллега». «Коля». «Не, — сказал майор, — интервью потом, журналистам не звоним». Серегин наморщил лоб, пожевал губами, перебирая неведомые звуки, с тяжелым выдохом закрыл-открыл глаза. «Давай лучше женщине». Получилось шенщи. «Давай», — легко согласился Ромба. «Женщине всегда приятнее». Серегин показал, что нужна ручка. был Наташкин телефон. Один балаклавный, получив бумажку с номером, побежал пробивать. Сидели напротив друг друга с майором. Точнее, Серегин почти лежал, а может и висел на стуле. «Дай анальгина», — попросил он. Майор Леха и второй балаклавный заржали. Но у майора все же нашелся норафен. Серегин проглотил капсулу и глоток воды и почувствовал, что нестерпимая боль возвращается с той же скоростью, с какой вода прокатывается по внутренностям. Грустный Пусирай отвернулся, что-то сказал на ухо Ромба, и тот снова уставился на Серегина. «И кто же эта женщина?» — поинтересовался он. «Это кто?» — он произнес скорее «сх». кто. очевидно, косплея каких-нибудь деревенских детективов. «Позвони-ка ты лучше другой». «Чего это?» — спросил Серегин, слыша свое «що». «С того, что не надо пока звонить судейским, сами разберемся». Серегин попробовал сглотнуть, получилось так себе. Появившаяся была надежда затухла. Не дали связаться с Наташкой, с Кирюхой не дадут поговорить тем более. Шахлар ничем не поможет, только подставить его можно. Была еще только одна идея. «Давай Бату». «Бату?» — с участием переспросил майор. Лучше у Серегина теперь не получалось. «Называй номер. Пробьем твоего брата. Позвонишь. Родной?» Серегин чуть качнул головой. Он каким-то чудом помнил Яшкин номер. Как-то само в голову впиталось. Так-то он наизусть всего штук пять номеров может. Главное только в цифрах не ошибиться. Там в конце пятьдесят шесть или пятьдесят восемь. Мент на посылках опять убежал, а потом прибежал. Что-то сообщил ромба на ухо. «Он действительно водила?» спросил майор Леха. Серегин подтвердил. «Ну давай». Майор стал набирать цифры на кнопочном мобильнике. Я включу на громкую. Лишнего не болтай, оборвем. Не делай брату или кто он там, тебе плохо. Серегин принял трубку и стал слушать гудки. Сердце сжалось и заползло в горло. А вдруг это все же не тот номер? А вдруг Яшка не возьмет? Может, он не берет с неизвестных? Яса, это Серегин, брат твой. Яшка молчал. Он вообще не слишком болтливый. Не смог приехать, продолжал Серегин. И остановился, чтобы переждать, когда боль отворочения языком хоть немного откатится. Я тут нормально все. В академии. На окраине у майора. Экстремизм. Где меня заврать, майор? «Какое забрать!» почти ласково поинтересовался майор и перехватил трубку. «Сейчас в тюрьму поедешь. Не балуй!» «Алексей Валерьянович задержан по подозрению в участии в экстремистском сообществе», сообщил майор Яшки, который по-прежнему молчал. «Вы, Яков Михайлович, уведомляетесь? Серегин, в который уже раз закрыл глаза, чувствуя, что может снова отъехать. Не было не только сил, но и того, что он взял организм взаймы вместо них. Хорошо бы, чтобы получилось, подумал он. Или тогда уж сразу не просыпаться. Не просыпаться тоже можно. Ну что сказал где-то майор Леха? Подписывай теперь. Серегин ничего не сказал и ничего не стал делать. Тут нечего было делать. Смотри, предупредил майор, за обман мы серьезно накажем. И здесь, и в СИЗО, когда приедешь. Оно тебе надо? Серегин хотел сказать, никуда я уже не поеду. Но этого нельзя было знать наверняка. Яша в самом деле числился водителем. Но так-то он миллион лет, как Кирюхин, как это лучше назвать? Охранник? Советник? Продюсер? Серегин и в последнюю встречу спросил, где Яша. «Выходной у него», — ответил Кирюха, — «уехал в область». Это было на Яшу похоже. Для него самый хороший отпуск — убраться подальше от людей. «Зря», — сказал майор Леха. Серегин решил во что бы то ни стало, больше не открывать глаза. Пусть бьют током, режут пальцы, ебут и Решил, значит, держимся. Собрались еще раз, командор. Последний парад. Он в самом деле продержался. Трудно сказать, сколько прошло времени, пока все не кончилось. Серегин бы, наверное, сказал, что миллион лет. Он часто преувеличивал. Но даже когда его подняли и потащили из подвала какие-то неизвестные люди, он не разлеплял век. Не хотел давать себе лишнюю надежду. «Он живой хоть?» — кричал некто. «Пульс есть!» — отвечал некто номер два. Серегин открыл один глаз только на воздухе. После подвала запах верхнего мира ни с чем нельзя было спутать. Вокруг суетились человек пять. Серьезные. Майор стоял здесь же. Он был белый от ярости. И даже ромбы на его свитере зло шевелились. Сука! — громко произнес он. «Я тебя добуду, Серегин. Оглядывайся, переходя дорогу, гнида!» И ты тоже хотел сказать, Серегин. Ты даже почаще. Но только Малозуба улыбнулся.